Одиннадцатое. Потрать и сэкономь. Тхана, Индия, 1985 год. к о в и т а Утром в день исследования к о в и т а вся на нервах, да и в желудке не спокойно. Подходя к клинике, она кладет на живот руку, как будто пытается защититься. На двери висит плакат с надписью: "Потрать 200 рупий сейчас". Сэкономь двадцать тысяч рупий впоследствии. Прозрачный намек на избавление от преданного, с которым неразрывно с в я з а н о появление дочери. В остальном невзрачная дверь, в которую они зашли, может скрывать за собой что угодно, хоть мастерскую портного, хотя бы вной магазин. За дверью стоят пары, мужчины и женщины. Кавита замечает. что у нее самый большой среди присутствующих срок беременности уже пятый месяц. Джасу подходит к стойке регистратуры, обменивается с администратором репликами, достает из кармана пачку банкнот и монеты, протягивает ему. Тот пересчитывает наличные, прячет их в металлический ящик и к и в к о м головы приглашает Джасу вернуться в зону ожидания. к о в и т а делает шаг вдоль стены, освобождая немного места для мужа. Она не отводит глаз от пятна на грубом бетонном полу. До нее д о н о с я т с я с д а в л е н н ы е р ы д а н и я и она заставляет себя перевести взгляд на бегущую к выходу женщину. Ее голова покрыта сари. За женщиной идет мужчина серьезным выражением лица. к о в и т а снова возвращается к пятну на полу, замечая краем глаза, как Джасу беспокойно перебирает ногами. Администратор называет их фамилию и указывает на дверь в глубине клиники. Они заходят в небольшую комнату, в которой стоит импровизированный стол для осмотра и тележка с аппаратом УЗИ. Лаборант протягивает Джасу бумаги, но ни Кавита, ни ее муж не могут их прочитать. И п р о с и т кавиту лечь на стол. Гель, который выдавливают ей на живот, холодный и неприятный. Она испытывает неожиданное чувство благодарности к мужу за то, что он стоит рядом с ней. Пока лаборант вводит датчиком по ее тугому животу, каждый из супругов пытается разглядеть что-нибудь на зернистых черно-белых изображениях. Джасу щурится, наклоняет голову и несколько раз с нетерпением поглядывает на лаборанта, стараясь разгадать, кто находится в чреве у Кавиты. Через несколько минут тот произносит: "Поздравляю, у вас здоровенький мальчик". Вах! восклицает довольный Джасу. Он хлопает по плечу лаборанта и целует Кавиту в лоб. Редкое проявление любви на публике. Кавита испытывает лишь облегчение. Спустя несколько недель после процедуры, когда Кавита постепенно осознает, что сможет оставить этого ребенка, она позволяет себе установить связь с ним. Потом, подстегиваемая безудержным энтузиазмом мужа, начинает осторожно предвкушать. После того дня в клинике поведение Джасу сильно изменилось. За ужином он отдает жене лишнюю лепешку чапати, чтобы она ела вдоволь. Заметив, что Кавита держится за поясницу, справляется отдыхала л и о н а По вечерам растирает ее отекшие ноги кокосовым маслом и тихонечко поет растущему животу. Кавита понимает, что эти колоссальные изменения произошли в основном благодаря мальчику, которого она носит, но ей хочется верить, что причина не только в этом. Кавита чувствует, как ухаживания Джасу в эти месяцы беременности постепенно растапливают ее холодность по отношению к нему. Теперь она видит, что он может быть заботливым мужем и хорошим отцом. Ночь предыдущих родов в хижине почти два года назад изменила и его. Кавита понимает, что нельзя винить во всем только мужа. Он ничем не хуже других деревенских мужчин и не так уж отличается от них. В их деревне сыновья всегда были в почете. Понятно, что и их сын не становится исключением. Его появление ждет вся родня. На этот раз все идет по-другому. к о в и т у кормят и балуют вплоть до самых родов. К ней сразу же приглашают по ветуху. д ж а с у ждет у двери и вбегает внутрь, как только раздается первый крик младенца. Еще до того, как перерезана пуповина. Отец по традиции касается его губ, с м а з а н н ы й медом золотой ложкой. Он наклоняется и целует Кавиту в лоб. С блеском в глазах он качает на руках своего новорожденного сына. Кавита смахивает слезы с глаз. Ритуалы, в которых она участвует вместе с мужем и малышом, к р а с и в ы и т р о г а т е л ь н ы Но даже эта радость не заглушает ее горя. Долгие годы она предвкушала этот момент. Теперь, когда он настал, к нему примешивается глубокая печаль из прошлого.